Глава девятая Моя дорогая Марта, ты всегда была загадкой в том, как умудряешься сочетать в себе черты, которые на первый взгляд кажутся слишком противоречивыми, чтобы уживаться в одном человеке. Сегодня я в очередной раз стал свидетелем такого противоречия. К сожалению, я так и не научился вырываться за пределы снов и потому могу следовать за тобой только как призрак. В таком состоянии пользы от меня совсем немного, но с этим уж ничего не поделаешь. То ли из-за разговора с бабушкой, то ли из-за сна, а может быть всего понемногу, сегодня вместо того, чтобы отдыхать, ты, обманув родителей, отправилась играть на скрипке в Дом культуры. Я зашел в класс вместе с тобой и расположился возле окна. С самого утра ты жаждала этого момента. Ты стремилась скорее прикоснуться к скрипке и едва пальцы коснулись лакированного дерева, как ты принялась без устали репетировать одну и ту же композицию. Буду честен и скажу, что предстоит еще надо многим поработать. Но твое рвение рушило все преграды. Если так будет продолжаться и дальше, то боюсь, что ты будешь играть лучше, чем сам автор. «Правда, есть один переход, который тебя не просто смутил, а вывел из себя. Я видел по твоим глазам, как меняется настроение». Первый исчезла улыбка, затем в глазах загорелся огонек полной злобы. А еще через секунду ты была готова разнести не только скрипку, но и всю мебель вокруг. Я не знал, услышишь ты меня или нет, но успел подбежать и сказать лишь два слова. Еще раз. И ты. Представляешь, ты услышала. Ты попробовала снова, не получилось. Тогда я повторил. Ты не сдалась, Марта. Ты продолжила бороться, хотя из-за такой ерунды была готова все бросить. Ты даже не представляешь, какая безграничная сила скрывается в тебе. Просто иногда нужен кто-то, кто тебя остановит или поддержит чтобы сила не свернула на путь разрушения. До свидания, твой Август.